Глава 12. Я воскресаю в неведомых краях. Только через пятнадцать минут безумного напряжения я продвинулся настолько, что начал различать землю. До нее оставалось еще больше километра, но теперь я хотя бы не сомневался в ее реальности. Солнце золотило верхушки кокосовых пальм, На берегу не горело ни огонька. Я не видел ни селений, ни даже отдельных домишек. Но это была земля. Через двадцать минут я уже вымотался, но не сомневался, что доплыву. Я плыл обнадеженный и старался не потерять самообладание под натиском обуревавших меня чувств. Я провел в воде полжизни. Однако именно тогда, утром девятого марта, по-настоящему понял и оценил, как важно быть хорошим пловцом. И по мере моего приближения к берегу, силуэты кокосовых пальм становились все более отчетливыми. Когда я решил, что, пожалуй, можно достать до дна, уже взошло солнце. Я попытался встать на ноги, но оказалось еще слишком глубоко. Судя по всему, склон был тут обрывистый. Даже возле самого берега было все еще глубоко, так что мне пришлось по-прежнему добираться вплавь. Точно сказать, сколько времени я плыл, не могу. Помню только, что солнце припекало все сильнее. Однако не жгло кожу, а наоборот, бодрило меня. Очутившись в холодной воде, я сначала опасался судорог, но быстро разогрелся. Ближе к берегу вода потеплела, а я плыл с трудом, как в тумане, и все же воодушевление и вера помогали мне побороть голод и жажду. Отчетливо видя в свете утреннего теплого солнца буйные заросли, я попытался достать до дна во второй раз и почувствовал под ногами землю. Странно испытываешь ощущение, когда после десяти дней морских скитаний вдруг ступаешь на землю. Однако очень скоро я убедился, что худший еще впереди. Я совершенно изнемок. Ноги не держали меня, а прибой упорно пытался утащить меня обратно. В зубах я сжимал образок Девы Марии. Одежда и каучуковые ботинки весили целую тонну. Но даже в такой кошмарной ситуации я и не позабыл про стыд. Ведь вполне могло статься, что через пару минут мне повстречались бы люди. Поэтому я продолжал бороться с прибоем, не снимая одежды, хотя она мешала мне двигаться, и я чувствовал, что вот-вот лишусь сознания от усталости. Вода достигала мне выше пояса. Я сделал еще один отчаянный рывок, и она встала мне почти до колен. Тогда я решил двигаться ползком. Встал на четвереньки и пополз вперед, но тщетно. Волны оттаскивали меня назад. Мелкий колкий песок ободрал мое больное колено. Я знал, что она опять закровоточила, но в тот момент не ощущал боли. Кожа на подушечках пальцев была у меня содрана. Однако, хотя песок забивался под ногти и причинял боль, я впивался в него пальцами и полз вперед. Внезапно меня вновь объял ужас. Берег и позолоченный солнцем, как свои пальмы, поплыли у меня перед глазами. Я решил, что попал в зыбучие пески, и они вот-вот поглотят меня. На самом же деле у меня от слабости закружилась голова. При ужасной мысли о гибели в зыбучих песках я ощутил невероятный прилив мужества и, превозмогая боль, не щадя бодраной руки, пополз наперекор волнам. А десять минут спустя все испытанные мной страдания Голод и жажда разом дали о себе знать. На последнем издыхании я рухнул на твердый влажный песок и лежал, не думая ни о чем, никого не благодаря и даже не радуясь тому, что моя воля, надежда и неистребимая жажда жизни привели меня на этот тихий маленький пляж. Следы человека. Тишина. Вот что поражает прежде всего, когда ступаешь на землю. Еще не разобравшись, что к чему, ты оказываешься в царстве тишины. Потом, через мгновение, до тебя доносится далекий грустный рокот прибоя. А еще немного погодя, шепот ветра в кронах кокосовых пальм вселяет в тебя уверенность в том, что ты на суше, и что ты спасен, пусть даже не знаешь, в каком уголке земного шара оказался. Придя в себя, я огляделся, все еще не поднимаясь на ноги. Природа была дикой, я инстинктивно принялся искать следы пребывания человека. Метрах двадцати от меня возвышалась изгородь, из колючей проволоки. Еще я заметил узкую извилистую дорожку, испещренную следами животных. Очевидно, по ней перегоняли домашний скот, а рядом валялась скорлупа расколотых кокосовых орехов. В тот момент малейшее доказательство присутствия человека было для меня истинным откровением. Безмерно счастливый я прижался щекой к влажному песку и стал ждать. Я лежал неподвижно примерно десять минут. Мало-помалу ко мне возвращались силы. Перевалило за пять и уже совсем расвело. Возле тропинки среди расколотых пустых орехов я увидел несколько целых. Я под к ним сел, привалившись к стволу дерева. и зажал между коленями гладкий, непроницаемый плод. Так же, как пять дней назад я искал уязвимые места у рыбы, теперь я пытался найти их у кокоса. Я вертел его в руках и слышал, как внутри плещется молоко. Это тихое бульканье вызвало у меня новый приступ жажды. Желудок болел, рана на колени кровоточила, а ободранные пальцы сильно ныли. За все десять дней, проведенные в море, у меня ни разу не возникало ощущения, что я сейчас сойду с ума. Впервые оно зародилось этим утром, когда я вертел кокос, пытаясь его расколоть, и чувствовал, как под руками плещется живительная, недосягаемая жидкость». Наверху у кокоса есть три глазка, расположенных в виде треугольника. Но для того, чтобы их обнаружить, нужно мачете. А у меня были только ключи. Я несколько раз тщетно попытался разрезать твердую шероховатую кожуру, но в конце концов сдался и с яростью отшвырнул кокос, слыша, как внутри него булькает молоко. Я возлагал последние надежды на дорогу. Валявшиеся там куски скорлупы доказывали, что кто-то приходил сюда сбивать орехи. Кто-то приходил сюда каждый день, забирался на пальму, а потом очищал ядра от скорлупы. Следовательно, поблизости есть жилье. Не будут же люди таскаться за кокосами за три девять земель. Я думал об этом, привалившись к дереву, и вдруг услышал вдалеке собачий лай. Я встрепенулся, насторожился, и через секунду отчетливо различил металлическое позвякивание. Кто-то шел по дороге в мою сторону. Это оказалась молодая негритянка, невероятно худая, одетая во все белое. В руке она держала... алюминиевую кастрюлю с плохо прилегающей крышкой, которая звякала на каждом шагу. «В какой стране?» — пронеслась в голове мысль, пока я смотрел на приближавшуюся по дороге женщину, похожую на обитательницу Ямайки. Я подумал об островах Сан-Андрес и Провиденсия, и о других антильских островах, Эта негритянка была моим первым шансом, но вполне могло остаться что и последним. Интересно, она понимает по-испански. Спросил я себя, пытаясь отгадать это по лицу женщины, которая, рассеянно еще не замечая меня, шаркала по дороге пыльными кожаными шлепанцами. Я настолько боялся упустить свой шанс, что у меня мелькнула нелепая мысль, Если я заговорю по-испански, она меня не поймет и уйдет, и опять останусь в одиночестве. «Хеллоу! Хеллоу!» С мольбой воскликнул я. Некритянка нерешительно оглянулась и в испуге кинулась на утек. Мужчина, осел и собака. Я почувствовал, что сейчас умру от горя. Был момент, когда я даже увидел себя со стороны. Лежу мертвые, и ястребы клюют мое тело. Но потом опять услышал собачий лай. Все ближе и ближе. Чем громче лаяла собака, тем неистовей стучало у меня сердце. Я оперся ладонями о землю и привстал. Поднял голову, подождал минуту, две Лай приближался, потом внезапно воцарилась тишина, потом через минуту, самую долгую в моей жизни, появился тощий-притощий пёс, -тощий а за ним осел с двумя корзинами на спине. Позади шел мужчина, светлокожий, бледный, в самбрера из тростника и из закатанных до колен штанах. За спиной у него болталось ружье. Вынырнув из-за поворота, он с удивлением возлился на меня и замер. Собака, подняв хвост, торчком подошла и обнюхала меня. Мужчина стоял молча неподвижно. Потом снял ружье, уперся прикладом в землю и продолжал меня разглядывать. Не знаю почему, но мне не приходило в голову, что я мог попасть в Колумбию. Я был не очень уверен, что он меня поймет, и все же решил говорить по-испански. «Сеньор, помогите мне!» — воскликнул я. Мужчина ответил не сразу. Он еще долго и загадочно смотрел на меня, не мигая и опираясь на ружье. Не хватало только, чтобы он меня пристрелил. Отрешенно подумал я. Собака лизала мое лицо, но у меня уже не было сил отогнать ее. «Помогите!» — в отчаянии повторил я, думая, что мужчина меня не понимает. «А что с вами?» — вежливо понтесовался он. Услышав его голос, я понял, что сильнее жажды, голода и отчаяния меня мучает желание рассказать о своих злоключениях, Давясь словами, я выпалил. Я Луис Алехандр Виласко, один из тех моряков, кто 28 февраля упал за борт эсминца Кальдес. Я считал, что об этом должен знать весь мир. Думал, что стоит назвать мое имя, и мужчина тут же кинется мне на помощь. Однако он не шелохнулся, а стоял на прежнем месте и смотрел на меня, даже не пытаясь остановить собаку. которая лизала мое больное колено. — Вы с спросил он меня, подразумевая, очевидно, каватажные суда, перевозящие свиней домашнюю птицу. — Нет, я с военного корабля. Только тогда мужчина пошевелился. Он вновь закинул ружье за спину, сдвинул с сомбреро на затылок и сказал... — Я сейчас отвезу на пристань проволоку и вернусь за вами. Я почувствовал, что упускаю этот, второй шанс. — А вы точно вернетесь? — умоляюще спросил я. Мужчина ответил. — Да. Потом он приветливо улыбнулся и опять отправился за ослом по дороге. Собака же осталась меня нюхать. Когда я сообразил спросить... Мужчина уже отошел далеко, и мне пришлось почти прокричать ему вслед. «Какая это страна?» И он совершенно непринужденно произнес то единственное слово, которое я никак не ожидал услышать. «Колумбия!»